Голова 23 Я твердо решил, что сотру себя из Машиной жизни, если потребуется. Но сначала мне нужно подтвердить или опровергнуть свои подозрения, а для этого потребуется следственный эксперимент. И я задумался, если Перун пристально следит за Машей, то он будет снова и снова стирать ей память. Сомневаюсь, что мое присутствие поможет. Вероятно, я тоже попаду под раздачу. Я не настолько силен, чтобы выходить с ним в прямую конфронтацию. Пока он по каким-то причинам меня не трогает, и это играет мне на руку. Не в моих интересах все кардинально менять, потому что я не смогу это сделать в свою пользу. Кстати, любопытно, а ведь Перун, уже почти не скрываясь, нагло нарушает соглашение о невмешательстве. Однако вместо того, чтобы прихлопнуть меня, стирает память моей подруги. Я так самоуверенно считал, что раскрыл его мотивацию, но сейчас, сейчас всё снова запуталось. Я сделал мысленную заметку: вернуться к этому позже. В данный момент моя главная проблема это Маша. Где можно её спрятать от взгляда Перуна? Но первым делом нужно её предупредить. Я позвонил ей, но Маша не взяла трубку. Моё сердце сжали дурные предчувствия. Надо срочно что-то предпринимать, срочно. Но что? Как мне спрятать Машу? Внезапно меня осенило. Кокошник Мокоши. Его до сих пор носил коробогном, правда, магическим образом маскировал. Стеснялся, говорил, что головные уборы ему не идут. Кокошник мог скрыть любое существо из этого мира, да так, что его не смогла бы таскать ни одна ищейка. Однако он защищал коробогнома от проклятия едозубов. А если Маша посадит карбогнома себе на голову словно шляпу и прикоснётся к кокошнику, теоретически кокошник будет на её голове, тактильный контакт тоже на месте. Я представил себе эту картину и глухо рассмеялся. Маша будет в восторге от такой перспективы. Э, куда она денется с подводной лодки? Если это сработает, то я отправлю Машу в пещеру Марианны и там уже, понаблюдав за её состоянием, впадёт ли она в лихорадочное состояние. Начнет ли бесконтрольно выдавать предсказания? Однако сперва надо проверить теорию с крабогномом-кокошником. Я направился в общагу и поскребся к Кристине. «Что такое?» Она отворила дверь и зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Только подремать легла, и тебе срочно что-то понадобилось». «Закон подлости». Пожалуй, я плечами скользнул внутрь. Кристина заварила кофе и разлила его по кружкам. Я дождался, когда она сделает несколько глотков и окончательно проснётся, и коротко изложил свой план. В моих мыслях он звучал логично и здраво, только вот я не учёл, что уже 10 раз всё обдумал, оценил, проанализировал. А Кристине забыл рассказать, что вообще-то не сошёл с ума, а просто пытаюсь спасти Машу. Когда я закончил свою речь, Кристина замерла, не донесла кружку до приоткрытого рта и несколько минут пристально смотрела на меня. В её черепной коробке так громко крутились шестерёнки, что я буквально слышал их скрип. Кристина встряхнулась, отставила кружку и уточнила: "Ты хочешь, чтобы я посадила коробочного гнома на голову в качестве модного аксессуара? Едва ли он потянет на последний писк моды". Я улыбнулся, но Кристина явно не была настроена на хихоньки да хаханьки, поэтому мне пришлось перейти на серьёзный тон. Технически на твоей голове будет кокошник. Ну я надеюсь, что маге так посчитает. А коробогном, ну, он будет как бы прокладкой между тобой и твоим головным убором. Если тебя успокоит, то потом я буду этим способом измываться над Машей. А что с ней? Если кратко, возможно, всё очень плохо, а возможно и не очень. А ты издеваешься? Кристина с сонным видом потёрла глаза и поинтересовалась. А коробогном твоя идея понравилась? Ещё не спрашивал. Я хмыкнул и позвал зловредного духа, коробогномище. Великан, хозяин друг, тот моментально соткался передо мной и застыл, ожидая приказаний. Мне нужно, чтобы ты залез к Кристине на голову и посидел там несколько минут. "Я не шапка", возразил коробогном. "Ты сделаешь очень хорошее дело. Спасёшь жизнь моей подруге". Он со скепсисом покосился на Кристину и пробормотал: "Её убивать кофе?" «В больших количествах кофе всех убивать», — ответил я, чувствуя, что наш разговор идёт куда-то не в ту степь, и поспешил исправиться. «Мне нужен кокошник». Крабагном с готовностью потянулся, чтобы его снять, и я едва успел его остановить. «Стой, стой! Тебе нельзя снимать кокошник! Проклятие, ты забыл? Неизвестно, что с тобой случится, если ты снова попадёшь под его действие. Но чтобы не снимать кокошник и в то же время как бы надеть его на другого человека...» Мне нужно, чтобы ты на этого самого человека взгромоздился. Возможно, это не сработает. Давайте признаем честно, это даже звучит глупо, но будет еще глупее, если этот способ сработает, а я его не использую. Крабогномище, помнишь Машу? Мне нужно спрятать ее от чужих глаз и переместить в безопасное место. Как только она туда попадет, ты свободен. «Маша!» – задумчиво протянул крабогном, словно решая, достойна она спасения или нет. Но в конце концов согласился. Хорошо. Следующие полчаса я старательно не смеялся, а Кристина, не стесняясь, материлась во весь голос. Кробогном сперва взлохматила её так сильно, что она походила на очаровательное чучело, а потом вообще на мертва запутался в её волосах. Мы 10 минут пытались распутать безумный клубок из волос из лавредного духа, пока тот просто не телепортировался. «Ну, что скажешь, иногда даже очень умные люди нещадно тупят. Крабогном может становиться бесплотным и путешествовать по теням. Конечно же, он мог сразу освободиться из волосяной ловушки». Напоследок Кристина пригрозила мне страшной местью, но основное дело мы сделали — сумели обмануть кокошник. Пока крабогном сидел на макушке у Кристины, я не мог обнаружить ее ни сканированием, ни другими поисковыми заклинаниями. Ей энергии исчезлой из тонкого мира. Отлично. Я расцеловал Кристину в обе щеки и помчался в духовочный центр договариваться о перемещении между странами. И вот там меня ждал огромный облом под названием бюрократия. Никто бы меня так просто в Латинскую Америку не впустил. Визы оформлялись быстро, по меркам людей, которые никуда не спешили и ехали в Аргентину отдыхать, а не спасать подругу. Но ну, мне повезло, что я имею связи в криминальной прослойке общества. Я позвонил Мише сыну Гавроша. Он унаследовал незаконный бизнес отца и активно его развивал, в том числе налаживал связи с зарубежными коллегами. Я открыл телефонную книгу, от листал букву М, ткнул в нужный контакт. 11 длинных гудков и голос: "Этот абонент не может сейчас ответить. Оставьте сообщение после звукового сигнала." И я раздраженно нажал на кнопку отключения. Так и подмывало швырнуть телефон в стену. Однако неожиданно он завибрировал. Миша мне перезвонил. «Привет», — проговорил он что-то громко жуя. «Прости, обедаю. Могу набрать тебя позже, если...» «Нет», — отрезал я. «Тоже меня простил, но дело не терпит отлагательств. Ты можешь переправить меня в Аргентину. Тайно тихо, заплачу любые деньги». «Завтра отрежу». самолет. Можем спрятать тебя среди товара. Двенадцать часов и на месте», — предложил Миша. «Долго. Не пойдет. У тебя есть духовки?» «Лично у меня нет, но я арендую одного человечка. Только стоит это очень дорого. Разоришься», — хмыкнул Миша. «Десять тысяч по Российской империи, пятьдесят по остальному миру. На Африку скидка. Ты и бывал когда-нибудь в Африке». «Если появится желание, обязательно побываю», — грубовато бросил я и потребовал. «Пришли мне контакты человечка и предупреди, что я с ним свяжусь. В благодарность за помощь скину тебе половину суммы, которую заплачу ему». «Обижаешь», — цокнул языком Миша. «Я к тебе как другу, а ты ко мне как торгашу». «Извини», — я вздохнул и зажмурившись потер виски. «Если опоздаю, то моя подруга умрет». «Вопрос снимается, извинения принимаются. Жди, через пару минут скину». А дальше все пролетело словно в тумане. Я договаривался с человечком, которого мне посоветовал Миша. Параллельно пытался дозвониться до Маши. Все ещё лилея призрачной надежду и снимал деньги с банковского счёта. Человечек представился духовочником, мы согласился переправить меня в 3 часа дня. Значит, у меня оставалось где-то минут 40. Я телепортировался в Северные гребешки и помчался в храм Марена. По дороге наткнулся на Леру и Веру, которые стояли у большого костра. Жители деревни жгли траву, сухие листья и ветки. Девушки приветливым не помахали. Я сухоньки внул и побежал дальше, но вспомнил о просьбе Марены. Ей требуется жрец. Я затормозил на половине шага, развернулся на пятках и вернулся к Лере и Вере. Они смотрели на меня с нескрываемым изумлением. «Жрец!» – выпалил я, переведя дух. «Где?» – они зазирались. «Да нет же, нам нужен жрец для Марены». Займить. Всё, счастливо. Кивнув им на прощание, я продолжил путь к храму. Раньше это была невзрачная покосившаяся хижина, но жители деревни её отремонтировали, покрасили, сделали по бокам симпатичные постройки. Храм постепенно разрастался. Только ворвавшись в ритуальный зал, я осознал, что не взял с собой зелёнку. Но мне повезло. Старста северных гребешков как раз приносил жертву. Видимо, общение с богиней подходило к концу, потому что она его благославляла. Староста дай ему изнанка долгую жизнь. Понятливо поднялся и покинул храм. Если всё пойдёт как задумано, через час-полтора я приведу к тебе постоялицу, временную. Будь готова не под его обморок от возмущения. Ты заявился сюда, чтобы мне нахамить? Марина сердито сложила руки на пышной груди и поджала губы, чтобы предупредить. Поправил я «Я позову тебя. Ну, сделаю подношение. Мне нужно, чтобы ты забрала нас в свою пещеру. Пожалуйста, не устраивай сцену на пустом месте. Моя подруга, вероятно, медленно и мучительно умирает. В твоей пещере я смогу в этом убедиться или порадоваться, что ошибся. В какой-то степени она, а твоя сестра по несчастью. Ведь ее тоже преследует Перун. Я воспользуюсь кокошником Мокоши, чтобы скрыть мою подругу от его взора и безопасно перенести к тебе». «Я приду», — пообещала Марина, дослушав мою сбивчивую речь до конца. Далее я заскочил в академию, купил недорогую зеленку, чтобы не рыскать потом по деревне в поисках подношения, и отправился к духовочнику. Им оказался молодой паренек лет восемнадцать, и не больше. Ну, я так подумал, в первое мгновение. Однако юнец был с подвохом. Я заметил, что он то и дело достает из кармана баночку с кремом и мажет лицо, запястье, шею. В общем, все открыты участки кожи. Таких баночек у него был полный шкаф. На этикетках я прочитал. Омолаживающий крем от морщин и пигментных пятен. Вы никогда не были так молоды. Я слышал о подобных магических средствах, но они стоили невероятно дорого. Наверное, даже император мог позволить себе купить парочку таких банок в год. А этот паренек... Он заговорил, его голос прозвучал, как у глубокого старика. Всё ясно, чокнутый. Построил бизнес на незаконных телепортациях только для того, чтобы купаться в омолаживающих кремах. Но зато можно точно сказать, что производитель не в рот. "Деньги вперёд", заявил парень-старикан. "Держись", я протянул ему пакет. Он заглянул туда, скостовал какое-то заклинание и удовлетворённо кивнул. Покопавшись в верхнем ящике письменного стола, он бросил мне хрустальную розочку и сказал: Слайми, когда захочешь вернуться. Портативный телепорт. Но его же не существует. Я задаченно ставился на стеклянный цветок. Эге, и не существует, подтвердил старик и хитро хмыкнулса. Седья. Он отодвинул бархатную штору, открывая дверной проём и нырнул в тёмную комнату. Из мрака донеслось нетерпеливое: "Шевелись. Координаты Он потребовал, чтобы я написал на бумажке точные координаты того места, куда мне надо попасть. Маша оставила свой адрес, так что я пробил его по картам. Результат, скорее всего, получился примерный, но достаточно и этого. И я протянул бумажку в тёмный проход, и её моментально выхватили у меня из пальцев. Я не видел, что происходило внутри. В комнате царила непроглядная темнота. Что-то шебуршало, старикан напевал бодрую мелодию. Ого. Стоило мне перешагнуть порог, как со всех сторон на меня навалилась густая, тягучая магия. Старик не мелочился. Вся комната была одной огромной духовкой. Я врубил сканирование, потому что старик не торопился включать свет. Но он сразу же проворчал: "Не используйте магию. Вас расщепит, из бордуют, разорвёт на кусочки, сплющет, в забьёт, распылит, раскатает". "Понял, понял", перебил я. "Когда отправляемся?" Ты "Прям сейчас". Вдруг, как у старикана, я почувствовал, что маги в комнате забор лила, вздымаясь волнами и плеснула в потолок. Ощущения были такие, словно я попал в центр извергающегося вулкана и вместе с раскалённой лавой лечу в небо к звёздам. Спустя мгновение я осознал, что действительно вижу звёзды. Высоко в деревьях щебечут птицы, в траве стрекотали кузнечики. Мой лоб щи каталоветочка какого-то растения. Вправо раздался шорох, надо мной нависло кошачье морда и лизнуло меня в щеку. Я отмахнулся. После вынужденного общения с Матильдой во мне проснулось недоверие к кошачьим. Я поднялся и огляделся. Так, где это я? Парк, через дорогу дома. Отлично. На каком-нибудь из них должен быть адрес. Интернет не работал, но оно и не удивительно. Я же не подключил заграничное обслуживание. Вот его и отрубили. Но благо я топографическим кретинизмам не страдал, поэтому быстро разобрался в какую сторону топать. С координатами, как оказалось, я не сильно ошибся. До машинного дома от места моего прибытия было около 200 м. Я ускорился и, включив сканирование, перепрыгнул через невысокий синий заборчик. Он был тут скорее для украшения, чем для защиты. Сканирование показывало, что Маша в доме одна. Я взлетел на крыльцо и на пробу толкнул дверь. Открыто. В прихожей и гостиной темно, а вот в дальней комнате горит тусклый свет. Сквозь щель между дверью и косяком видно лампу на прикроватном столике, бежевый ковер и безвольно лежащую руку. В два прыжка я очутился в комнате и рухнул перед Машей на колени. Ее рыжие волосы, словно расплавленная бронза, разлились вокруг ее головы. Бледное лицо, сухие потрескавшиеся губы, синюшные круги под глазами. Я нащупал её пульс. Неритмичный, но сильный. Бьётся быстро-быстро, будто Маша бежит спринтерскую дистанцию. Неожиданно она выгнулась, встала на затылок и пятки и вцепилась мне в запястье. "Нет!" закричала она. "Марк, беги, беги! Они тебя убьют! Спасайся!" Маша обмякла. Из уголка её губ потянулась ниточка слюны. Её заметно подтряхивало. Я гладил её по волосам, но это не помогало. Неожиданно рядом с моим ухом подул прохладный сквознячок. Я иронично подумал: "Надо же, в такой момент обращаю внимание на такую ерунду". И в этот момент до меня дошло, что это не ветерок, а порыв магии. Маша резко перестала трястись. К её щекам прилила кровь, она стала похожа на живого человека, а не на тварейший труп. Я почувствовал, как в мою спину пёрся насмешливый взгляд и собирался уже атаковать, но сканирование всё ещё упорно показывало, что в комнате находимся только мы с Машей. Она застонала и распахнула глаза. "Марк? Да, он самый". Я помог ей сесть. "Как ты себя чувствуешь? Будто меня сбил поезд". Маша чихнула и схватилась за голову. Ой, больно. Кробогномище, позвал я и набросил на Машу заклинание неподвижности. Я мог бы всё объяснить, но ощущение надвигающейся опасности было очень реальным. Возможно, кое-кому очень не понравился мой план. Передо мной соткался злобредный дух и щёлкнул клешнями. И я приказал: "Действуй!" Крабагном запрыгнул на голову Маша, и я сжал в кулаке хрустальную розочку. Осколки больно впились мне в кожу. Нас с Машей затянуло в пространственный круговорот. По моему затылку хлестнул ледяной воздух. Кто-то пытался поймать нас, но опоздал.